241. Христианский кибех Другой кибех, кибех-хиле, не обманщик, а подделка, фальшивка, обманка. Он сохраняет форму кибеха, но в нем нет мяса. Согласно легенде, его придумали христиане в ответ на действия властей Османской империи, которые в какой-то момент хотели запретить христианам поститься в определенные дни. У меня есть сомнения относительно подлинности этой этимологии. В том регионе названия блюд напичканы подобными байками. Одно связано с каким-нибудь завоеванием, другое — с межэтническим конфликтом и так далее, что красноречиво говорит об истории местных народов. Но мне нравится думать, что кебехом, как мы видим, может стать не просто все, что угодно, но можно изменить саму суть блюда и при этом назвать его кибехом. 242. Портреты в стиле кибех. Карим Хайдар рисует мой портрет в кибехе, сырой тунец и водоросли Нури с сычуанским перцем, завернутые в креветочное тесто. Для Зейны, который любит фаттех, блюда на основе йогурта, нута, баклажанов, томатов, чеснока, Кедровых орешков и ливанского хлеба. Он деконструирует рецепт и готовит блюдо в форме кибеха. Для другой подруги из Ирана это кибех с барбарисом, непременным ингредиентом иранской кухни. В технике кибех он мог бы создать портреты великих художников, философов и даже карикатуры на политиков. 243. И снова поколение Таповар. Однажды меня пригласили в частный особняк в самом центре Берута, в гости к женщине из богатой буржуазной среды. Ужин был обставлен с большим изяществом, и все блюда вплоть до десерта были изысканы. Когда я похвалила необычайно вкусный рис с молоком, хозяйка воскликнула. «Как хорошо, что он вам понравился! Подождите!» И вот она уже возвращается с большим контейнером Тапуэр, полным рисом с молоком, улыбаясь, протягивает его мне. Это вам на завтрак. Я почувствовала себя ее дочерью, хотя это была наша первая встреча. 244. -е. Блюдо на завтра. Если для многих цивилизаций прошлого гостеприимство выражалось в обильном застолье, В наши дни так переводить еду уже не принято. И все же, когда я сама приглашаю гостей, то не могу не настряпать пару десятков блюд. Камаль Музавак со мной согласен. О да, когда у тебя гости, стол должен ломиться от яств. Организуя себя ужин, вы получаете возможность полакомиться остатками еды на следующий день. Знаю, что многие не любят есть два раза подряд одно и то же, но лично мне нравится доедать праздничные блюда на завтра. Я почти намеренно готовлю их в таких количествах. Вы как будто продлеваете прекрасный вчерашний день, растягиваете время. Я убеждена, что посуда Тапуэр стала так популярна в Ливане именно для хранения блюд на завтра. 245 а счет времени по бензону. В детстве у меня была забавная привычка. Когда я приезжала к бабушке с дедушкой, а для меня это были райские деньки, каждый раз, отправляясь с бабушкой в магазин, я просила ее купить мне пакетик конфет или шоколадку. Пока я гостила у бабушки, то не трогала эти сладости, и в конце каникул возвращалась домой с десятками лакомых пакетиков. Уже дома я пересчитывала конфеты и делила их по числу дней, которые мне оставались до следующей поездки. Например, если до нашей встречи оставалось сто дней, я съедала каждые два дня ровно одну конфету. И ни одной не давала брату, за что мама меня ругала. Увы, я никак не могла ими поделиться. Это были мои зарубки для отсчета времени. Что-то от той привычки у меня осталось. В Бейруте я покупаю множество специй и сладостей, чтобы потом в Париже мне их хватало до возвращения сюда. Неужели я начинаю скучать по Бейруту, еще находясь в нем? Ближайшее будущее, любимое время ностальгии. 246. Психологическое наложение. Не только во время войны у людей возникают схожие переживания. Некоторые переживания, некоторые психологические состояния бывают на удивление похожими во время трагедий, какова бы ни была их природа. Зейна рассказывала, что в 2006 году, во время июльской войны, аэропорт закрылся в тот день, когда она должна была лететь домой, и она застряла в Париже без возможности соединиться с семьей. Ей пришлось пережить трагедию на расстоянии, Заина призналась, что испытала прилив ненависти, когда увидела в автобусе молодую маму с двумя хорошенькими девочками и коробкой сладостей в руках. В книге «Это не случайно» я написала. Вечером я вышла на улицу. Я вижу, как люди идут по ней, как ни в чем не бывало. Конечно, с ними ведь ничего не случилось. Меня так и подмывает остановить их и спросить, понимают ли они, как им повезло до поездки в Берут, я и не думала, что мне снова придется столько размышлять на эту тему. Наверное, поэтому я постоянно сравниваю две наши страны. Я привезла с собой память о своей трагедии и пишу о трагедии этих людей, что заставляет меня задуматься о природе трагедии вообще. 247. Роль случая. В инсталляциях Кристиана Болтанскин Случай, который у него служит синонимом фатальности, предстаёт как одна из жестоких несправедливостей в отношении человека. Ведь никогда не знаешь, почему во время трагедии одному удается избежать смерти, а другому нет. Я всегда задавалась вопросом, отчего этот художник так стремится подчеркнуть мрачный оттенок случая. Позже я поняла, что случай приобретает мрачный оттенок когда он ассоциируется с трагедией, с катастрофой. Повседневная жизнь состоит из тысяч случайностей, но они не фатальны. Случайно обнаруженная книга, случайная встреча, внезапный дождь, случайно выбранное место для отпуска, информация, на которую наткнулся случайно. И наоборот, во время войны, конфликта или катастрофы роль случайности возрастает многократно. Зачастую она может стоить жизни, пойти по той улице или по другой, оказаться во время землетрясения рядом с пляжем или рядом со скалой, сесть в один автобус или в другой. Каждое действие или бездействие может либо спасти вас, либо убить. Чем серьезнее трагедия, тем больше случайно выживших и меньше случайно спавшихся. Во время катастрофы роль случая обостряется. 248. Луче ди Рома. Луче ди Бейрут. Кладин Нугаре пишет «Я увидела Бейрут военной поры, разрушенный, покрытый охристой пылью, а вдали – голубизна и стены, залитые солнцем. Я могла бы воспроизвести в памяти тот самый свет, что пронизывал Бейрут в день моего прибытия сюда». То же самое можно сказать и о ночном небе Рима, совершенно необычном, которое я запомнила навсегда. Город можно представить в виде оттенков света. По тональности теней можно угадать, где находишься, даже если не видишь ничего другого. 249. -е. Свет Бейрута во время войны. В 1978 году Раймон Депардон написал В этом заброшенном городе царила атмосфера апокалипсиса, а свет был серого оттенка, как в восточноевропейских фильмах. 250. -е. Мы все делаем быстро, быстро влюбляемся, страстно занимаемся сексом, живем на высоких скоростях изо всех сил. Один из бейрутских друзей признался мне, жить здесь и сейчас означает не только «жить на острие». Это выражение еще и синоним скорости, выброса силы. Терпение считается добродетелью лишь в стране, где можно питать иллюзию непрерывности времени. 251. Роскошь медлительности. В конце концов, прокрастинация бывает не недостатком, а привилегией, свойственной обществу, которое может позволить себе думать, будто завтра мир останется тем же. Невозможно отложить что-то на будущее, которое, вероятно, не наступит. Помедлить с ответом — это роскошь. 252. -е. Возможность бессмертия. В европейском обществе есть две постоянные категории людей. И те, и другие боятся смерти. Но одни изо всех сил убеждают себя, что они почти бессмертны и откладывают дела, будь то написание книги, расставание с подругой или отправка письма. В своих подачи после спора повисает молчание. Для них это своего рода талисман, словно жизнь будет длиться, пока есть возможность отложить что-то на потом. Другие торопятся жить. Их время уже сочтено не только потому, что они пережили войну, но часто от того, что им довелось пережить смерть близких. Они знают, те, с кем, кажется, мы можем увидеться в любой момент, могут также в любой момент исчезнуть. И эти люди делают все очень быстро, стараясь заполнить лакуны времени, ибо конец может быть не за горами. 253. Одной жизни мало. И в том, и в другом случае одной жизни мало. Её никому никогда не хватает. Путешествуя и любуясь великолепными пейзажами, слыша речь на языке, который нам хотелось бы изучить, расставаясь с кем-то и спрашивая себя, встретится ли нам еще настоящая любовь, мы чувствуем, что уже слишком поздно. 254. -е. Странный механизм. Ощущение, что уже слишком поздно, когда мы торопимся жить, не позволяет человеку бросаться в сферу недостижимого. Жизнь не дает ему на это времени. Тем не менее берут город, погружающий в ностальгию снова и снова. О том, что утрачено, о том, что убивает с каждым днем, о том, что истекает столь быстро. Странный все таки механизм ностальгии. Здесь каждый отмечен печалью ностальгии и в то же время способен пережить столько, что хватило бы на четверых. 255. Кухня – плод двух времен. Может быть, кухня позволяет нам жить здесь и сейчас, а при желании и со всей остротой, не выпуская при этом из рук тонкую нить истории. Пробуя блюдо на вкус и разделяя этот неповторимый момент с другими, мы остро ощущаем настоящее и одновременно чувствуем руки тех, кого уже нет, и они донесли этот вкус до нас. 256. Кухня как терапия. Популярный ливано-французский композитор Доминик Далькан, которому пришлось на некоторое время прервать карьеру из-за проблем со здоровьем, однажды признался мне, что нашел спасение в кулинарии. Его первым шагом к выздоровлению стало приготовление пищи. Он начал готовить для себя и других, и это позволило ему избавиться от ощущения что он достиг дна. С тех пор он решил связать свою музыку с гастрономией. Японский художник и писатель Кёххеи Сагакути, опубликовавший дневник своих обедов и рецептов, рассказал, что готовка спасла его от депрессии. Когда его состояние было на грани трагического ухудшения, он смог выкарабкаться, просто готовя себе дома еду. 257. Кухня интересна всем. Когда я говорю, что приехала в Бейрут писать книгу о местной кухне, все горожане тут же отвечают, что тоже очень любят поесть. Такое встретишь не везде. Как я заметила, во Франции, когда говоришь, что пишешь о кухне, слово, которое в голове чаще всего ассоциируется с гастрономией, люди не часто осмеливаются сказать, что им это тоже интересно. В ответах жителей Бейрута скорее проявляется страсть, нежели интерес. Где бы я ни была, я довольно быстро выделяю то, что действительно вкусно, благодаря своему профессиональному чутью. Но здесь я практически ни разу не столкнулась с каким-то невкусным блюдом. Будь то простая забегаловка, шикарный ресторан или булочная, к еде везде подходит со всей серьезностью. Я начинаю понимать, насколько эмоционально жители Берута относятся к пище. Им просто необходимо готовить и вкусно есть. Как чудесно почти на интуитивном уровне осознавать, что кухня – дело важное. 258. Пустой живот. Когда я говорю своим французским друзьям, что в Японии от голода ежегодно умирает более полутора тысяч человек, они не верят. Однако это правда. Один мужчина перед смертью записал в дневнике. «Если бы я мог съесть хотя бы рисовый шарик». 28-летняя мать и ее трехлетний ребенок умерли от голода. Мать нацарапала на клочке бумаги. «Мне хотелось бы лучше его кормить». Как можно говорить о вкусной еде в Японии, когда там с таким равнодушием смотрят на то, как люди умирают от голода? Я не чувствую в словах японцев той серьезности, с какой ливанцы говорят, что интересуются кулинарией. Японцы тихо умирают, а ливанцы живут на всю катушку. 259. 1915-1918. Не знаю, куда поместить эту главку. На мой вопрос про войну и голод все ливанцы, которых я встречала, говорили, что они не знали голода во время войны. Но это касается их войн. Тем не менее, в 1915-1918 годах в стране воцарился великий голод горного Ливана, унесший жизни 200 тысяч человек, треть тогдашнего населения части его вызвала Первая мировая война, части природные катаклизмы, в частности, нашествие саранчи, опустошившие поля. Халиль Джебран пишет об этом в статье 1916 года о Соединенных Штатах как стране, где нашел убежище. Описатель Туфик Юсеф Ават рассказывает в своем романе «Хлеб», написанном в 1939 году. Несмотря на масштаб той трагедии, Они известны меньше, чем хотелось бы. Ученый из Американского университета в Беруте Юсеф Млават в одном интервью каналу ⁇ Франце 24 ⁇ говорит ⁇ Я могу понять людей, которым было стыдно рассказывать о том, что произошло. Это не героическое воспоминание, а в горах люди очень внимательно относятся к своей репутации. Они не хотят показывать, что их семьям пришлось заниматься чем-то недостойным. Есть ужасы, память о которых не передается между поколениями. 260. Кухня и стыд. Трагедии, связанные с едой, часто сопровождаются чувством стыда и даже неким табу. В фильме ⁇ Воображаемые пиры ⁇ режиссер Ан Жорже рассказывает, что долгое время, Никто не знал о том, как в концентрационных лагерях заключенные вспоминали рецепты. Их родные долго не обращали внимания на эти записи. Им было стыдно признаться, что член их семьи, сидя в лагере, писал такую ерунду. Хотя на самом деле, возможно, именно те рецепты помогали ему цепляться за жизнь. Одно из главных японских табу, связанных со Второй мировой войной, состоит в том, что треть солдат, выпавших в бою, на самом деле умерли от голода из-за плохого снабжения армии, а вернее из-за отсутствия продовольствия на фронте. Солдатам приходилось либо грабить деревни, через которые они проходили, либо умирать от голода. Японские авторы описывают эти события иносказательно, поскольку из-за голода или при нехватке продовольствия на фронте может произойти то, что не укладывается у нас в голове, Я не стану произносить здесь это слово. Я сделаю это в другой книге, когда речь пойдет о нашей трагедии. 261. Голод и война. Помнится, в школе, когда мы читали о Второй мировой войне, нас больше всего поразил голод. Дети, которым было нечего есть, женщины, которые выменивали по деревням свое кимоно на картошку. Солдаты, возвращавшиеся домой худыми, как скелеты. Мужчины и женщины, дети и взрослые. Память о том голоде впечаталась во все эти рассказы. Для меня, и думается, не для меня одной, война означает не только смерть, но и воцарившийся в стране голод. Минако Саита пишет в своей книге «Рецепты войны». Мы склонны думать, что война — это сражение и авианалеты. Но сражение — лишь ее часть. Львинную долю составляет административная работа, снабжение, транспорт, распределение продуктов. Японское государство и армия недооценили эти составляющие. Продуктов не хватает не потому, что идет война. Нехватка продуктов и есть суть войны. В этом смысле жизнь японцев в те времена нельзя назвать жизнью в тылу или жизнью военного времени. Это была сама война, как она есть. 262. -е. Мафтуль, мансаф, мусахан, биссара мфатака. 263. -е. Любимые блюда. Мафтуль – это разновидность кускуса, но зерна в нем гораздо крупнее, чем в магрибском кускусе. Обычно его готовят с нутом и курицей. Мансаф. Праздничное блюдо, состоящее из крупных кусков ягнятины, приготовленных в йогурте и выложенных сверху на рис. Все это поливается йогуртом и козьим молоком. Мосахан – это курица, приготовленная со специями и сумахом, выложенная на хлеб и приправленная репчатым луком. Биссара – суп на основе фасоли и других бобов. Мфатака, о которой я уже говорила выше, Это десерт на основе риса. Если бессара имеет магрибское происхождение, а мфатака — типичное берутское кушание, то три первых блюда родом из Палестины. Их одно за другим назвали мне три палестинца из лагеря беженцев Шатила, когда я спросила, какие у них любимые блюда. 264. -е. Полюбить блюдо за его название. Я писала, что мафтуль – разновидность кускуса. Но это не совсем так. Здесь вместо манной крупы используется булгур – сваренные пшеничные зерна, высушенные на солнце и затем измельченные, которые смачивают, а затем обваливают в муке. Булгур, находящийся в сердце крохотного комочка, окутанного мучным облаком, и придает мафтулю приятную упругость. Его ощущаешь на зубах, как маленький податливый мячик, питавший при этом восхитительный вкус соуса. Такую пасту в виде шариков готовят с репчатым луком, нутом и иногда курицей. Это простое блюдо, поэтому оно никогда не надоедает. В Ливане его порой называют маграбие, магрибским. И, наверное, оно мне так нравится и еще и из-за названия. Вообще-то я не падка на красивые созвучия, но все же испытываю какое-то детское удовольствие, произнося это слово, так похожее на блюдо, которое оно называет. Сначала округлое мо под самым небом, затем ласкающее г. Уже произнося маграбие, можно почувствовать вкус и форму зерен. 265. -е. Еврейский кекс. Хала подарила мне еврейский кекс. Как? Похоже, в ее семье так называли это блюдо, потому что готовить его маму научили соседи евреи, уехавшие в 1975 году. Он делается из муки, изюма, цитрусовой цедры и оливкового масла. Это очень вкусно. 266. «Кухня тех, кого нет». Мне вспомнился ресторан еврейской кухни, куда я ходила в Тунисе. У подаваемых там еврейских блюд было очень много общего с блюдами тунисских арабов, что свидетельствует о тесном сосуществовании и взаимовлиянии этих общностей. Так андалузская кухня берет начало в кухне Аль-Андалуса. Аль-Андалус – общее название арабо-мусульманских государств, существовавших на Пиренейском полуострове в vii 15 веках. О чем говорят названия некоторых блюд и ингредиентов? Алубия, сушеная фасоль по-испански, происходит от арабского «альлубия», а «альбондига» — «тефтель» по-испански, от арабского «альбундуга». Кусы и блюда тех, кого нет, остаются в кулинарной культуре. 267. След пальца. В гончарной лавке я случайно наткнулась на кувшин, на котором сохранился след пальца, вмятина, оставленная гончаром. Можно ли считать вмятину, оставленную пальцем того, кто готовит кибех, его или ее тайной подписью? Снаружи кибех гладкий, но остается ли отпечаток внутри? 268. Воспов кёфте. Есть одно армянское блюдо, которое я открыла для себя в Бейруте. Поражающее меня каждый раз, когда я его ем. Это воспов кёфты. Оно готовится из колотого гороха или красной фасоли, репчатого лука, булгура, петрушки и разных специй. Сначала из всех ингредиентов замешивают тесто. Затем лепят Кёфте. Получается вытянутая котлетка с отпечатками, создающими волнистый узор. Своего рода огромный палец, созданный пальцами. Армянский тартар чикёфте готовится также. Белые пальцы воспов кёфте и красные пальцы чикёфте. Наверное, это самое архаичное, самое примитивное из форм, какой человек может придать блюду, чтобы накормить других. 269. Восточный отпечаток. В качестве концовки книги «Ужин-праздник», которую я написала в соавторстве с Филиппой Рибоном, мы придумали использовать сливочное масло, чтобы узнать живые мы или призраки. Если живой человек приложит свой теплый палец к маслу, на его поверхности появится отпечаток. Мы покрыли лист бумаги слоем масла, и каждый коснулся его. К счастью, от всех нас осталось подпечатку. Я решила оставить этот лист на несколько дней просто ради забавы. Сливочное масло, которое считают одним из самых нестабильных продуктов, по-прежнему хранит отпечаток моего пальца. Он и сейчас, шесть лет спустя, остается прежним. Возможно, после моей смерти этот крохотный грамм масла станет самым прочным следом, вмятиной, оставленной моим телом. Рекомендую попробовать. Это очень забавно. 270. -е. Взрыв базальта. 22 ноября 1943 года в здании музея Тель-Халаф в Берлине попала фосфорная бомба. Под воздействием жара, превышающего 1000 градусов, были уничтожены все экспонаты, за исключением предметов из базальта, вулканического минерала, способного выдержать высокие температуры. Пожарные начали тушить огонь, и из-за резкого перепада между жаром огня и холодной водой базальт взорвался.